Глава 20. Ушёл далеко. Даже не помню почему и как, но в себя я пришёл уже, когда моя рука лежала на прохладной каменной поверхности обелиска в городе мёртвых. Уничтожить? Поглотить? Мысли путаются. Интересно, получился-таки эльф или же человек? Можно ответить на этот вопрос двумя способами. Первый это пойти лично познакомиться, а второй мне нравится куда больше. Убить пару сотен разомных и просто задать этот вопрос системе. Хотя любопытство с каждой минутой становится всё сильнее. Надо будет всё же посмотреть, что там у нас с командой вышло. Точнее, что вышло из команды. Ну да ладно. Уничтожить. Абелиск рассыпался на множество ганьков, что разделились в разные стороны. И спустя пару секунд впитались в землю. Воцарилась тишина. Зомби пали, главный ублюдок снова смог улезнуть, но на этот раз с помощью встроенного в его костюм портального камня. Полезная функция, надо сказать. Вот только я без своего костюма в любом случае никуда телепортироваться не намерен. Ух, бля. Хорошо же. Послышался знакомый голос, и, вернувшись, я чуть было не пробил земной шар своей упавшей челюстью. кастен. "Что же это? Ну, бранные слова что такое?" промолчал я, не в силах собрать мысли в кучу, слишком много потрясений на единицу времени. Так и инфаркт получить недолго. "Да похуй!" махнул рукой орк. "Я же не ругаюсь матом. Я теперь на нём разговариваю," поднял он палец к небу, словно изрёк какую-то мудрость. на просторах нашей необъятной подобной мудростью может поделиться каждый второй уважающий себя гражданин но не забывая, что ранное ругательство это нехорошо куёва иными словами доставалось лишь пожать плечами плохо мы на него влияем определённо на самом деле даже немного расстроен всё же было забавно наблюдать за тем как он гоняет гошу и не гоняет грога вспомнив про Гатаго, сразу отпустил контроль над ним и сам покинул костюм. Бык немного поругался для проформы, но не критично. Понимая, что без моего контроля можно было легко погибнуть, Сержу скорее не сознание, к сожалению, действует только на меня. Такие вот системные ограничения. В противном случае было бы слишком нечестно по отношению к врагам. В этот раз решил не лететь сразу домой, а просто немного пройтись, понаслаждаться видами. Зомби оказались теми ещё урбанистами. Не потому, чем круче у них поселения, тем интереснее посмотреть на архитектуру. Да и бои в последнее время ведутся так, чтобы не разрушать лишний раз окружающие постройки. Всё же нам здесь потом жить. Когда расправимся с мёртвой заразой. Расположилось поселение зомби где-то в одной из арабских стран. До да, моря тут недалеко, но мертвецы решили, что геморрой с водными обитателями ни к чему. И поэтому решили остановиться именно здесь. Причём людей тут раньше было достаточно, благодаря чему зараза распространилась быстро, и живые не смогли оказать нормального сопротивления. Возможно, зомби здесь довольно много из-за каких-то религиозных соображений. Не знаю, как они тут относятся к мёртвым, но уверен, старших уважают точно. И поэтому один зомби где-то мог спокойно заразить сразу половину аула. Эт города, в котором ещё год назад еле люди осталось малочего. Но с появлением стелы поселения произошло немало изменений. Мертвецы прекрасные строители, они не устают, не требуют зарплату и беспрекословно выполняют все приказы. Так что вместо обшарпанных одноэтажных домишек здесь теперь нагромождение величественных зданий в довольно узнаваемом арабском стиле. А дворец владыки его все будто бы из мультики про Аладдина. Благо, располагался он целиком под куполом поселения, и потому практически не пострадал. Да, мы пытаемся сохранять архитектуру, но всё равно вокруг некоторые дома оказались разрушены. Но только потому, что мертвецы призвали подкрепление. Чтобы рассмотреть город получше, активировал дематериализацию и взлетел, переместившись на крышу замка. А там Ты чего одна тут сидишь? Появился я прямо рядом с девушкой. Хотя появился я далеко не сразу. Сначала некоторое время придумывал, что и вообще сказать. А затем собирался прочитать мысли, но не стал. Не стоит привыкать к этому. И использовать подобную силу нужно только для того, чтобы понять, то друг, а то враг. Да вот, маны потратило много. Отдыхаю. Коротко улыбнулся команта. Судя по выражению лица, не злится. Уже хорошо. Я aussi была рядом, и мы просто молча некоторое время смотрели вдаль. Первым не выдержал я. А о чём раньше-то не сказала? А то во время боя подобное узнавать, ну, такое себе. Так я попыталась, но не смогла попасть к тебе в комнату. Стучалась в окно, в чат писала. Ой, э, что я делал-то? Слышал стук и не раз, но тогда я был занят изучением своего нового навыка и точно Последний раз ко мне кто-то стучался, когда я играл в футбол с фиолетовой картошкой. Ну, извини, был занят спасением мира, пожал я плечами. Тяжелая моя ноша. Да понимаю, что ты. Девушка сразу обняла меня и прижалась головой к плечу. Я же не виню. Некоторое время мы просто сидели и разговаривали обо всём на свете, обо всевозможные темы. Команда рассказала мне, как она провела этот год, поведала о выпусах на долю Каспийской тягатах. Да и просто всякие забавные моменты. Я же в основном просто молчал, слушал и думал. Незаметно наступил вечер, а затем и ночь. Небо покрылось тысячами звёзд, из-за горизонта показалась кроваво-красная полная луна. А мы просто сидели и смотрели, не в силах оторвать взгляд от прекраснейших видов. Мир вокруг будто замер, все звуки стихли, и даже с борщики уже давно отправились в осваисе, оставив нас наедине со своими мыслями. Нарушив тишину, подробно расспросила в своём, как сыне. и казалось, цине. Ей с разрешения девушки сам смог посмотреть на него, но лишь благодаря её воспоминаниям. Сам лично к нему не полечу, всё же за мной вечно тянется шлейф неприятностей. Так что буду придерживаться изначального плана и познакомлюсь с ним только я, когда всё закончится. Хороший пацан, тошь и, конечно, но этим он в мать и в меня. Зато кожа нормального цвета, что не может не радовать. Лишь слегка отдаёт синевой, но это его лишь красит. Самое главное, что ему передались некоторые мои способности, и способности команды тоже. Начали они проявляться лишь месяц назад, и пока ещё контролировать их он не умеет. Мало того, интерфейса попросту нет. Собственно, потому и проблемы с использованием навыков. Вдоволь налюбовавшись плодами своего труда, снова материализовался и все шесть поближе к команде приобнял её. Некоторое время мы просто сидели, любуясь прекрасными видами, и каждый думал о своём. По взгляду девушки не трудно было понять, насколько сильно она беспокоится. Думаю, что я недоволен? Сдурела. Ай, сгорел сарай, гори хата. Ещё крепче обнял я девушку, и она уставилась на меня непонимающим взглядом. "Тьму свою создавай", говорю, "чтоб лишних глаз не было". После моих слов в её глазах блеснул огонек. И в следующую секунду всё вокруг поглотило чёрным непроницаемым облаком. Остались лишь мы вдвоём. Я развеялась в мале через несколько часов, когда эльфийка чуть ли не потеряла сознание. Последан покачиваясь от бесерия, она снова уселась рядом со мной. Откуда-то издалека донёсся едва слышный крик твари, а следом передлной промелькнула чёрная точка. Дракон. Мы развелись их в последнее время. Почти как в моём родном мире, тихо проговорила девушка, ещё сильнее прижавшись к моему плечу. Я же лишь молча кивнул, продолжив размышлять о своём. Хотя, о чём вот я? Дракон. Это же, блядь, легендарная награда, как минимум картошка. Портал раскрылся уже через пару секунд, и команда успела только тихонько вскрикнуть, когда её затянуло внутрь словно гигантским пылесосом. Я же заблаговременно отскочил назад. Команду об эвакуации отдал через чат. Так что для Эльфийки это оказалось неожиданностью. Просто подумал, что нечего ей подвергать тебя опасности лишний раз. А у меня теперь новые планы. Битва с Тварио, занимавший третье место в рейтинге, оказалась не такой лёгкой, как я надеялся. Пришлось задействовать немало ресурсов, да и мертвецы были не готовы к подобному. Второе место в битве будет куда сложнее, и это я не говорю про первое. Видно, что главный мертвец что-то до да умеет. Просто Еснавный свой козыри спрятал глубоко в рукав. Лежат примерно в районе подмышки. Но это пока. В самый неподходящий момент, все эти козыри вылезут наружу, и тогда, боюсь, придётся тяжело. Вообще не думаю, что этот ублюдок допустит сражение один на один. Его главная сила в его армии, численность которой достигает миллиардов мёртвых тварей, причём разнообразных. Чего стоил мёртвый дракон? Пусть я исправился с ним, причём вполне себе легко. Но подгадёт он всё равно успел. А я сижу тут и отвлекаюсь. Отправив команду домой сидеть борщи варить, сам активировал дематериализацию и рванул вперёд. Характеристики мои уперлись в потолок, пробили его и уперлись в потолок второго этажа, как минимум. Так что и скорость теперь могу развивать запредельную. Думаю, 3 сотни за час точно покрою. И это крейсерская, при которой я могу летать хоть до бесконечности. Я же разогнался, казалось, до 1000 км/ч. Очень уж аппетитная задница твари, что рискнула орать в пустыне прямо посреди ночи. Так можно и не нужно внимание привлечь. Впрочем, песчаный дракон, так я прозвал этого монстра, был уверен в своей непобедимости. Догнать его не составило труда, как минимум потому, что он никуда не спешил и прятаться даже не думал. Всё ж дракон не пустой звук. Гордое, величественное животное. вергающего трепет всех. Бля, червяк какой-то, подлетев поближе, я наконец рассмотрел своего противника. Действительно червяк с коготками. Обычный навозный, разве что извивается в песке. В длину червь-дракон примерно 20 м, толщину около 3. Ты весьма поухлый, товарищ. Не кожа выглядит довольно прочной. Думаю, чтобы пробиться сквозь его защитный слой, придётся потратить немало маны. Даже не знаю, Чем в данном случае лучше атаковать? Хотя чего думать? Надо пробовать. Череп спокойно летел вперёд, разглядывая окрестности. Видимо, искал, чем поживиться, кого сожрать. Новые в пустыне даже зомби нет. Сам лично буквально недавно истребил последних. Но летающий червяк всё равно заметно опасается того места, где недавно нами было устроено побоище. Видимо, зомби там непррада были сильны. Хотя этого и не заметил. Помимо прочной шкуры и серьёзных габаритов, дракон обладает внушительных размеров крыльями. Я бы сказал, что он похож на тварь из азиатских мифов и легенд, вот только у ней драконы выглядели куда изящнее, далеко не так, как этот параш переросток. Плюс, спереди у него страшная пасть, испёчрённая тысячами зазубренных, загнутых зубов. А здесь эти тоже вроде как пасть, только зубов нет. Собственно, туда граната и отправилась. Мотилизовавшись прямо на лету, забросил её угодив точно в середину, и тут же растворился в воздухе. Шпук! Раздался приглушённый хлопок, и отрывной волны с кожи твари посыпался песок. Как рогу тут же огласил полный боли рёв, на сама твари начала метаться в поисках своего обидчика. Не, не покажусь, извини, дракоша. А теперь познай послевкусие острых куриных крылышек. С этими мыслями я отправил в задний рот огненную стрелу. Для этого также пришлось материализоваться на одно мгновение. На этого вполне хватило, чтобы тварь меня такие обнаружила. Странно, вроде со спины зашёл, а всё равно заметил. Хм. А вдруг это и правда рот просто летел он задом наперёд. Всё же Новый мир удивительный, и здесь возможно всё. Вспыхнуло пламя, и ревущая тварь начала аметацияй стороны в сторону. Первым делом туда, где я появился одно мгновение назад, ударил столб песка. Он поднялся откуда-то снизу и буквально за секунду вырос до пяти сотен метров. Что ж, неудивительно, что песчаный червь обладает магией песка. Возможно, земли тоже, но чтобы проверить это, придётся пролететь не одну тысячу километров вокруг пустыни, и где-то на горизонте виднеется вода, скорее всего, море. Ну да ладно, потом искупнусь. Сейчас у меня другая, куда более интересная задача выпускать стрелу за стрелой так, чтобы все они попали ровно в одну мельтешащую дырочку. Можно было бы сделать много чего. Появиться здесь с костюмами, призывать подкрепление, вызвать авиацию или же наоборот, задействовать на же многочисленные наземные силы. Также можно было просто одолеть тварь своими силами, но в честном бою встать на самый высокий бархан и выпускать в противника стрелу за стрелой, пока тот не испустит дух. Или вовсе активировать серпы молот и раздробить монстра на мелкие куски. От перепада температур его кожа в любом случае рано или поздно пойдёт трещинами, а там и до жизненно важных органов недалеко. Честный бой мог бы быть красочным, интересным и эпичным. Ещё вы. Ведь этот червь-дракон может не только сожрать одним махом сразу целый танк. Это лишь мелочь, крупица его истинной силы. На деле этот монстр самый настоящий повелитель песка. И его маги легко сможет снести щит практически любого поселения в считанные секунды. Чего стоит пылевая буря, с помощью которой он рассчитывал скрыться от невидимого преследователя. Да, я решил никого не напрягать и справиться сам, а между честным боем и тактикой максимальной подлости и низости я выбрал второе. Нет смысла сражаться, сталкиваясь с более сильным противником лоб в лоб. Уже сколько раз приходилось жалеть, кто не напал сразу, а решил сначала поговорить. Хотя и прикольно, но глупо. Так что с этим пора завязывать. И я завязал. Никаких больше честных боёв, исключительно подлость, мерзость, нападение со спины и атака без предупреждения. Но это только когда я не в ферсти. В костюме так я на ней выйдет. Так что избивающиеся прямо в небе твари пришлось просто извиваться без возможности контратаковать. Стрел у меня накопилось немало, ведь у ремесленников теперь есть очень много времени на выполнение заказов. Я взлетел чуть выше монстра и просто выпускал в него стрелу за стрелой. Материализовался на поросике, он отстрелял с десяток и сразу в призрачный мир, чтобы быстро переместиться и атаковать уже с другой позиции. Оставаться на одном месте не вариант, ведь стоит появиться, как меня с земли стремляется песочный кулак. Один раз зацепил так, что меня словно куклу отбросило сразу на 30 метров вверх. Да и болезненно это надо сказать. Песок в кулаке какой-то особенно твёрдый, и по ощущениям, будто в тебя влетает бетонный блок. Правда, больше ни один из ударов по мне не попал. Как бы дракон ни старался, но с разорванной лоскоты жопой много не навоюешь. А когда ей в бестоло оплахывающий очаг раз за разом летают чуновые, новые заточенные дровишки, И вовсе боевые действия сразу отходят на второй план, а на первый входит спасение собственной шкуры. Чем червь и занялся? Починой раз ударив песковного гад, дракон сложил крылья и устремился вниз. И уже совсем скоро бой резко переместился с неба сразу под землю. Червь, почувствовав реальную угрозу жизни, сразу же вспомнил свои истоки. Как там говорилось: рождённый ползать летать не может. Но этот может. Но пока ползает, может создавать когда больше проблем. По крайней мере, так думал сам червь. Я же был ино во мнение. Всё же червяк, проползая под землёй, оставляет за собой широкий туннель. Очень не очень удобно на nose сказать. Особенно если учитывать, что он ползёт зубастой головой вперёд, на сзади трепыхается взлохмаченная задница. Она и есть моя главная цель. Нач забежать следом, выпуская в дупло стрелу за стрелой, мне никто помешать попросту не может. Так что на глубине примерно в полкилометра червь всё же остановился из-за них. Получен уровень +1. Фух. Вытер я пот со лба и уселся на камень. Да этот песчаный монстр без труда прогрызал даже твёрдые породы и двигался при этом чуть ли не со скоростью моего бега. 51 уровень. при учёте того, что 80% я отдаю в казну Каспийска. Не слабым был этот червяк. В честном бою сразить подобного без шансов, даже шесть бы не помогла, ведь один укус твари смерть без вариантов. Мощные зубы, словно жернова, могут перемолоть хоть что угодно, а пробить шкуру попросту невозможно. Я даже не поленился и попробовал, вообще без вариантов. Ожидал, конечно, что он устроит какую-то подлянку, но к моему удивлению, монстр оказался относительно разумным. Понял я это потому, что моя аура страха сработала на все 100, и чель всё это время просто пытался убежать, зарывшись в песок. Награда всё же выпала, золотая, и выпала она к счастью тоже из жопы. Правда, это уже скорее спина. Потратив никак не меньше 1000 стрел, я прогресс твари примерно до середины. Мощные взрывы оставляли за собой следы за смётков, ледяные атаки заставляли плоть обращаться в хрупкие замёрзшие кристаллы. А все прочие атаки просто отрывали от монстра кусок за куском. Действительно живучий. И надо отдать должное, кожа у него прочна, как ни у кого другого. Хорошо, что атаковал его, можно сказать, изнутри. Отлично. Горошина. Золотые горошины я пока не видал и БД, впереди меня ждёт ещё множество подобных наград. Даже порталом пользоваться не буду. Со скоростью в 1000 км/ч я могу просто летать над землёй и выбирать противников на свой вкус. В любое время дня и ночи. Наберу целый ворох легендарных наград, налью себе кофеку, усяду в удобное кресло и шоучу, конечно. Открой кейс сразу. На глубине в полкилометра меня никто не должен потревожить. Дай наверху отобрать подобную прелесть, ну столь жадноу меня. Мягко говоря, рисково над даже думать о подобном. А По обычно закрываю глаза. Так интереснее, ведь есть пара секунд на то, чтобы угадать, какой предмет появился из горошины. Ощущения уже знакомы. Вот на грядке лежит на ладони, затем сразу после мысленной команды она рассыпается в прах и на какое-то мгновение пропадает полностью. Но долго ждать не приходится. И уже через секунду в руке появляется хм, что-то совсем мелкое. Но это ничего, ведь все мы знаем, что малый размер от не страшно. Как там говорили на фоне увеличения количества женщин за рулём: "Язык до Киева доведёт". Немного пощупав предмет на ладошке, взвесил его, не попытавшись угадать, что же там лежит, открыл глаза. Ну, что ты скажешь? Легендарка, она и в Африке легендарка.